Глава 12. Когда я ещё был курсантом в моей родной Академии космического десанта, то понял про себя одну штуку, которая мне здорово помогала в рукопашных схватках. Я как будто отделял своего врага от всего, что происходит вокруг, даже от самого себя. В учебных спаррингах мир вокруг словно прекращал своё существование, и всё сводилось только к противнику. То же самое произошло и сейчас. Смотровая палуба будто померкла и стала серой. Звуки стихли, и движения замедлились. Остался только осьминог. Я видел, как его щупальца медленно скребутся по палубе и стеклу, отделяющему нас от внешнего мира, как его присоски вжимаются в обнажённые ноги девушки и как плоть под ними начинает кровоточить. Как отвратительная пасть или даже скорее клюв Открывается будто в замедленной съёмке, и оттуда появляется неестественно длинный язык. А ещё я увидел глаза твари, подёрнутые дымкой и дополнительно защищённые какой-то мутной плёнкой. Глаза эти смотрели точно на меня, и в них я словно видел насмешку и даже вызов. Давай, человек, сделай что-нибудь, казалось, говорил этот взгляд. Ты в прошлой жизни не смог защитить от нас тех, кто был у тебя за спиной, не сможешь и в этой. Ну, это мы ещё посмотрим, тварь. В два прыжка я подскочил к уродцу, пригнулся, пропуская над собой взмах щупалец, потом увернулся от ещё одного удара, подпрыгнул, когда тварь постаралась заплести мне ноги, и наконец оказался рядом с ней. Но с ходу нанести удар моим импровизированным оружием у меня не получилось. Хоюев угроза осьминог буквально встал на дыбы и отгородился от меня несчастной девушкой. Эта скотина ещё и махал её телом бедняжки, как будто та была куклой. Пришлось уворачиваться и от неё. Задача не из лёгких, учитывая, что щупальца монстра были толщиной с две мои ноги, и силы в них наверняка немерены. Да к тому же они ещё и быстрые, а я девятилетний пацан, выносливости во мне ещё меньше, чем силы. Это только в фильмах рукопашные схватки или бои на холодном оружии могут продолжаться по полчаса. В реальной жизни боец, будь он хоть трижды чемпионом с модифицированным геномом, всё равно будет уставать. Поэтому любая схватка между профессионалами скоротечна. А кто устанет первым, тот проиграл. И в этом бою этим самым первым стал я. Тварь меня измотала так, что я мертвецки устал, ещё чуть-чуть и сам свалюсь на эту палубу. Поэтому я собрал все силы, те, что еще оставались, и нет, не бросился на монстра, а наоборот, постарался разорвать дистанцию. Отойти от него на несколько метров. Мне-то удалось, и осьминог сполз на палубу. То, что нужно. Размах был коротким, а бросок сильным и точным. Мультитул вылетел из моей руки рукояткой вперед, в полете развернулся и вонзился вилкой точно в один из полдюжины глаз. Ванзилсы его шёл достаточно глубоко, аж по середину рукоятки. Тварь мгновенно забилась в конвульсиях, и отпустила свою жертву. Отличный бросок, но ты её не убил. Услышал я голоса с Гарату у себя в голове. Долго же ты молчал, дружище. У них три мозга. Ты попал в главный, но чтобы уничтожить, нужно добраться и до остальных. Как мне это сделать? Руками как ещё? Вон рядом с тобой раненый дворянин с обломком шпаги. Это то, что тебе нужно. Оглянувшись, я увидел то, о чём говорила Згарат. Рядом на полу действительно сидел мужик с окровавленной головой. В руке он сжимал сломанную шпагу. Я подбежал к нему и забрал оружие. Дворянин даже не думал мне мешать и с оружием в руках бросился на тварь. Теперь дело пошло намного веселее, и очень скоро ублюдочный осьминог застыл грудой плоти. Теперь добыть кристалл. Снова услышал я с Гарата. Вырезать из туши добычу было неприятно, но раз уж эти кристаллы очень дорогие, то я без колебаний сделал это. Молодец, Влад. Отличная работа. А теперь мне пора. Надо разобраться с младшим братом той твари, которую я уже убил. Я огляделся вокруг себя и увидел, что больше тварей на смотровой палубе не осталось. Помимо моей, тот лежал и еще пять штук, и что хуже, два десятка человеческих тел. Большинство из них были ранены, но, к сожалению, несколько человек уже точно больше никогда не встанут. Подойдя к спасенной мною девушке, я увидел, что бедняжка жива, и хоть раны на ногах выглядели ужасно, опасность для жизни уже миновала. Тут же сзади раздался шум, и меня оттеснили сразу два здоровенных парня в униформе медслужбы. Моя помощь тут точно не требовалась. Поэтому я застыл возле обзорного иллюминатора, наблюдая, как изгарад летит дымный молнией к очередной твари, намного меньшей, чем та, которую он уже убил. Монстр Б ранга оказался умнее своего старшего товарища и не стал глотать Джака. Да и плеваться в него кислотой или огнём тоже. Вместо этого из разгара полетели энергетические заряды, срывавшиеся со щупальцев. В какой-то момент Джак превратился в размытую тень, так быстро он двигался между этими зарядами и долетев до головы монстра, он как пуля вошёл в неё. Видим, броня у этой твари, которая надёжно отражала выстрелы орудий Золотого тельца, была не такая прочная, как у предыдущего монстра. Так что асгард пробил его насквозь, а потом снова пошёл в атаку. Меньше чем за минуту он буквально изрешетил монстра. Каждое попадание отмечалось всплеском кислоты, из которой состояли внутренности твари, и когда она сдохла, то плоть стала стремительно сгорать. Пару минут и от очередного чудовища не осталось и следа. Видя, что Джаг занялся Б-тварию, канониры корабля прекратили по нему огонь и перебили уродцев поменьше. В итоге через полчаса, когда я уставший поднялся на мостик, пространство вокруг золотого тельца было очищено от твари ядра. Осталось только собрать добычу. И самой большой ценностью, конечно же, стали кристаллы, оставшиеся от твари А и Б ранга. «587 миллионов универсальных энергетических единиц!» Хирот буквально кричал от восторга. «Вот сколько энергии нам досталось!» «580 миллионов!» «Это стоит не меньше 10 миллионов, Сиз!» «Мы все богаты!» «Сказочно богаты!» «Фрост!» «Ты был на 100% прав, когда нанял Грегора и когда разрешил тому оставить на борту Джака!» «Мы богаты!» То, что мы собрали добычу, это хорошо, но теперь мне нужно обратиться к пассажирам, сказал ему Фрост. Мы обещали им безопасность, а в результате чуть было не случилась бойня. Все за мной. Я иду на обзорную палубу и буду говорить о компенсации. Но Фрост не успел сделать то, что собирался. Внимание, всем оставаться на своих местах. Отряд экзопатруля готовится к высадке. Громко раздался чей-то грубый голос прямо над нами. Каждый, включая пассажиров над нами, замер на месте, уставившись вверх. Я тоже посмотрел туда, куда устремились взгляды остальных, и увидел ещё один корабль, раза в 3 больше Золотого тельца. Что уж тут говорить, наши корабли отличались не только размером, но и уровнем защиты. Тот монстр, что навис над нами, скорее напоминал бронированную консервную банку, вскрыть которую не так уж легко. Примечательным стало то, что я даже не заметил, как он подлетел к нам. Казалось, это судно передвигалось абсолютно бесшумно. Твою мать, кто их вызвал? Какого, громко выргал Сегрегор. Впрочем, не только он. От былой радости победы на лицах наёмников не осталось и следа. В неизвестного корабля открылся люк размером с наше судно, а прямо из него выпрыгнуло не меньше 50 человек в знакомом для меня обмундировании. Экзопаладины. В лицу Грегора замечаю, что эта встреча не сулит ничего хорошего. Все как один приземлились на здоровенный щит, служащий антигравитационной платформой. Да, это определённо были они, только доспех немного иной, чем у тех, кого я встретил в замке. У этих он более функциональный, это не в вооружённом глазом видно. Столько кнопок, трубок, а ещё из десяток различного оружия на поясах. Да, столько я еще ни у кого не видел. А мощный щит с меня ростом уж точно служит им не только средством защиты и антигравитационной платформы, но и чем-то еще. Сразу видно, ребята серьезные. На их теле я не смог найти ни одного открытого участка. Абсолютно все покрывал блестящий серебристый доспех. Даже глаза и те были скрыты за шлемом. Паладины видели наши лица, но сами оставались безликими. В какой-то момент я даже засомневался, живые ли они существа, скорее рыбокопыты какие-то. Тем временем незваные гости выстроились в треугольник, где лидером отряда выступал самый первый. В этот момент Грегор сделал шаг в его сторону, но тот моментально поднял руку на один уровень со своей головой и сжал ладонь в кулак. Этот жест заставил весь отряд сделать шаг в сторону от командира и наставить свои навороченные пушки на Грегора. Не двигаться, коротко приказал лидер экзопатруля. Выбора у оружейника не было, пришлось подчиниться. Сам не понаслышке знаю, какой успокаивающий эффект оказывают пол сотни заряженных пушек. Пока главарь паладинов расхаживал по палубе Золотого тельца, разглядывая со всех сторон здоровенный кристалл, его отряд продолжал держать Грегора на мушке, но это не мешало ему перекидываться взглядами с наёмниками. Интересно получается. Он коснулся рукой кристалла, изучая его поверхность. Где хозяин корабля? Выход мистера Фроста на палубу не занял много времени. Он единственный, кто мог свободно передвигаться Кроме самого отряда Экза. Печать. Выставив левую ладонь вперёд, потребовал лидер патруля. Фрост достал из кармана небольшую книжку, чем-то напоминающую паспорт, и раскрыв на необходимой странице, протянул руку с документом. Несмотря на приличное между ними расстояние, командир отряда смог разглядеть написанное на бумаге. Да уж, мне бы тоже такой шлем не помешал. У меня к вам несколько вопросов. Он сделал ровно 3 шага в сторону владельца, после чего остановился. Наш отряд зафиксировал в этой зоне сигнал о помощи. Подан он был в вашем судне. Других здесь нет. Но теперь, когда мы прибыли, то я не вижу, чтобы вам угрожала опасность. Сигнал о помощи? Вы что, серьёзно? Грегор покраснел от ярости. На нас напали твари высокого ранга. Как ни в чём не бывало, отозвался мистер Фрост. Но к моему удивлению, мы смогли с ними справиться. Так или иначе, я благодарен вам за прибытие. Отлично, сухо бросил командир отряда. Тогда следующий вопрос. Откуда у вас этот кристалл? Его палец указал на громадный трофей. Одна из тварей была оранга, ответил владелец судна. Не успел он договорить, как весь отряд залился хохотом. Даже их лидер и тот не особо и старался скрыть смех. 12 Когда последний раз в этой зоне фиксировали тварь Аранга? Не поворачиваясь к отряду, спросил командир. Ровно 837 дней, 11 часов и 52 минуты назад, сэр, ответил бойкий голос одного из экз. Секунды? Скорее усмешки ради, спросил он. 33, сэр, как ни в чём не бывало, ответил всё тот же экз. Отлично. Тогда скажи мне, каков шанс, что мы встретим в безопасной зоне? одной из тварей Аранга. Он нарочно подчеркнул это слово. 0,58 десятитысячных сер. Фрост бросил незаметный взгляд на Грегора. Казалось, им этого хватило, чтобы понять друг друга. Допустим, вам сказочно повезло, и вы всё же встретили этого монстра. Тогда прошу вас ответить, как вы обычные торговцы смогли с ним справиться? Прошу продемонстрировать мне оружие. Кто знает, возможно, один из наших отрядов любезно с вами поделился самыми новейшими наработками экза. Эта фраза вызвала ещё одну волну смеха среди его подчинённых. Ладно, вроде на роботов или какой-то искусственный интеллект они не похожи. Судя по разговору, людских недостатков они совсем не лишены. Вы можете мне продемонстрировать оружие? С наигранной любезностью переспросил командир. Нет, коротко ответил Фрост. Пятый Отследи местонахождение экзооружена на этом корабле. Властный голос обратился к другому члену отряда, исключая из поиска наше собственное, естественно. Следов не обнаружено, сэр. Что ж, мистер Фрост. Даже если здесь действительно была тварь ранга А, вы не могли её удалить своими силами. Тогда быть может, вы как торговец сможете мне продемонстрировать накладную? «Я очень сомневаюсь, что обычные торговцы перевозят столь ценный груз, но кто знает, у вас есть доказательства законного приобретения этого кристалла?» «Нет», — снова ответил хозяин золотого тельца. Командир экзоотряда утвердительно кивнул и добавил, «Тогда получается это воровство». Его слова прозвучали громом среди собравшихся на палубе наемников. На лицах каждого читалась злость и даже ненависть, как за патрулю. Думаю, если бы не внушительное количество пушек, то случилась бы серьезная словесная перепалка с последующей дракой. Но это так, догадки. В реальности же все, кроме Ганса, предпочли промолчать. Это клевета. Он произнес то, о чем думал каждый. «Взгляните на наш корабль». Да тут налицо столкновение с монстрами. «Ганс». Грегор медленно покачал головой, заставив Светлого Лосова замолчать. «Нас не волнует состояние вашего корабля». К удивлению всех, лидер Экза не стал игнорировать слова Ганса. Я, кажись, понял почему. Судя по словам командира, оружие для убийства твари о ранга недоступно простым людям, а если точнее, доступно только Экза. Узнав не об озагарать и его силе, то, вероятно, заинтересовались бы им. Другой причина скрывать правду, тем более такой ценой я не видел. Сейчас явно не время задавать вопросы. Но я обязательно спрошу Грегора об этом, как только выдастся шанс. Пока пассажиры наблюдали за нами сверху, даже не догадываясь о сути разговора, командир отряда, так и не взглянув на Ганса, продолжил: "Значит, вы подтверждаете, что не можете предоставить мне доказательства законного приобретения кристалла?" "Подтверждаю", отозвался Фрост. "Однако осмелюсь добавить, что я веду торговлю уже много лет. За все эти годы мой экипаж, ровно как и я, никогда не нарушал ни единого пункта из договора о дружестве в нейтральном пространстве. Можете не продолжать, я знаю. У меня здесь вся необходимая о вас информация. Он постучал указательным пальцем по серебряному шлему. Лидер патруля показал своему отряду жест, после которого те соединили щиты в одну гигантскую платформу. Заученное годами действие заняло у них не больше 10 секунд. И правда, ваше первое нарушение. Серони добавило: "Что ж, на этот раз мы и закроем глаза. Но как человек, ведущий бизнес, вы должны понимать, что у всего есть своя цена. Вместе с кристаллом Беранга мы изымаем и все остальные". "Все?" удивлённо переспросил Фрост. "Все до единого", угрожающе закончил командир экзопатруля. "Или мне стоит напомнить вам о наказании за ваше преступление?" "Не стоит. Я наслышан". "Так тому и быть". Это решение далось мистеру Фросту нелегко, ведь за его спиной стояло несколько десятков недовольных наёмников. Что творилось дальше, словами не описать. Эти паладины погрузили здоровенный кристалл на свою антигравитационную платформу и потребовали, чтобы каждый на корабле отдал всю добычу с рыбалки собственнаручно, припугнув крайними мерами. Это требование не нравилось никому, однако все, кроме меня, участвовали в погружении кристаллов на платформу. И вот сволочи. Они так команду Грегора с голой задницей оставить хотят. Но свой кристалл я им не отдам. Я незаметно подошел к ним поближе и уселся возле ящиков с товарами, наблюдая за происходящим. Представить себе не могу, сколько ресурсов они потратили на рыбалку. А теперь, по воле каких-то выскочек в доспехах, придется все отдавать. Стоило мне появиться в этом мире, как я спал на ад хлебнул несправедливости. Из всех кристаллов на корабле мистеру Фросту позволили оставить только 3. Это были те, которые один из наёмников носил на поясе. И то Фросту пришлось неслабо так постараться. Ситуацию спасли документы, ведь эти кристаллы были официально и законно приобретены им для защиты. Так командир экзопатруля сразу махнул рукой: "Мало хрен с тобой, пусть будут". Я сидел и смотрел на внушительную коллекцию кристаллов. На да уж. А ведь ребята планировали не на шутку обогатиться. Второй раз сталкиваюсь с этими паладинами, и второй раз они совершенно ублюдочно себя ведут. Хотя я и не знал причину, по которой они напали на мою семью, но сомневаюсь, что можно найти достаточное оправдание для такой зверской бойни. А теперь проверка. Объявил командир, нажав на одну из кнопок своего доспеха. На его руке, там, где обычно люди носят часы, Активировался небольшой экран. Я сначала не понял, что это, а когда он начал раздавать задания своим отыркам, а те возвращались с оставшимися кристаллами, тот тут же допёр. Сканирует местность. Какие же они жадные. Но дело тем временем запахло жарено. Раз у меня припрятан кристалл, то его датчик точно укажет на меня. Пора смываться. Я медленно встал и попытался покинуть палубу, пока не поздно. Однако меня остановил громкий крик командира. Мальчик, а ну стоять. Чёрт возьми, неужели я всё-таки попался? Вот же глазастый подонок. В выборе с вилкой он явно предпочёл не глаз.